Глава 4. Они шли через гиперканал. Визуально, если это слово применимо к виртуальному управлению, гиперканал выглядел извилистым серым туннелем, через который летел корабль. При полете на маленьком корабле канал оказался узким, при полете на большом – широким. Все это было иллюзией, привычным зрительным образом, не имеющим никакого отношения к настоящему полету. Но Алексу всегда нравилась эта иллюзия. К обслуживанию 7 вела прямая трасса. Готовиться, собственно говоря, не было необходимостей. Адмирал, выслушав доклад Алекса, только вздохнул и дал разрешение на боевую акцию. Роза не потрудилась даже имитировать вздох. «Летим? Хорошо. Воевать? Пожалуйста». «Как ты оцениваешь наши шансы на победу?» – спросил Алекс. «Шансы достаточно велики. В отличие от других кораблей, Роза предпочитала не пользоваться процентными соотношениями. «Что это было? Стремление выглядеть человеком, а не машиной? Каковы шансы на чистую победу, без потери боеспособности корабля? — Шансы малы, — спокойно ответила Роза. — Я превосхожу в мощности любой из дредноутов Брауни, но в данном случае мы атакуем при трехкратном численном перевесе противника. Итак, — продолжил Алекс. «Если нам удастся победить, и при этом я не получу критических повреждений», с легкой ноткой задумчивости произнесла рожа «что ж, в данной ситуации я буду считать проверку успешно пройденной». «И?» – вступила в разговор Вероника. «После этого я перейду в режим полного подчинения любому назначенному экипажу». Вот после этого они и полетели. Демьян немного поспал. Немного поработал на симуляторах. Еще раз проверил боевые системы, уже вылизанные до блеска кораблем. Трейси и Хасаном. Снова поспал. А теперь с виду совершенно спокойный, сидел за боевым пультом и ждал. Вероника сходила в камбуз и поставила на пульт Демьяну маленький поднос со стаканчиком. Ласково сказала «Вот, 100 грамм перед мальчиком». Демьян вздохнул и взял стаканчик. «Вероника, сколько раз объяснять? Я не мальчик». И не надо ставить передо мной 100 грамм, тем более на пульт управления огнем. Это называется «100 грамм перед боем» – старинный русский военный обычай. «Демьян, я же сказал, изучал исторические записи», мягко сказала Вероника. «Во всех фильмах о древних войнах русские ставят перед собой полстакана водки и произносят «100 грамм перед мальчиком». Как врач, как психолог, я прекрасно понимаю происхождение этой мантры «водка – хороший источник энергии». Обращение к себе в третьем лице и сюсюкающее наименование воина как ребенка позволяют снять боевой стресс. «То, что ты слышала, какие-то ошибки перевода с древнерусского. Перед боем, а не перед мальчиком», — попытался я спорить Демьян. «Водка древним русским придавала силы и снимала боль. Ее не использовали в качестве пищи». Вероника иронически улыбнулась. «Ну да, не в качестве пищи. А фразу «будем кушать водку» я тоже придумала». Демьян молча выпил. Психолог вернулась на свое место. Алекс улыбнулся, слушая эту шутливую перебранку. Он не знал, кто из спорщиков прав – воин-спец или психолог. В любом случае легкий, беззлобный спор позволяет снять напряжение перед сражением. «Не хочу мешать вашему спору», – сказал он, – «но через десять минут мы выходим в пространство станции обслуживания 7». Поступила тишина. Алекс беззвучно сознанием позвал Розу и оказался в виртуальном мире, где серебряный цветок плыл по серой трубе гиперканала. Его экипаж — цветные искры, будто отблескивающие на солнце капли росы, притаившиеся на металлическом цветке. Прогноз, — попросил Алекс. Перед ним развернулась картинка. Самое вероятное расположение дредноута в Брауне — картинка непривычная. В ней не было звезды, не было планеты астероидного мусора, чистейший межзвездный космос и обслуживание 7 в качестве репорной точки. Два дредноута, по прогнозу Серебряной Розы, сноска и по мнению Демьяна конец сноски, будут дрейфовать в окрестностях гиперканала на расстоянии от 100 до 5000 км. Наиболее удачная дистанция для клинча, ракетных и торпедных атак. Третий на дистанции лучевого удара до миллиона километров. Из этой позиции Демьян и исходил в своих расчетах. Древние дредноуты неизбежно уступали Серебряной Розе в скорости ведения боя. Колоссальная защита и энергетическая мощность оставались при них, но беспощадное время снижало их реакцию. Прежде чем Дредноут 1 и Дредноут 2, выплюнув в бесцеремонного пришельца первую порцию ракет, Серебряная Роза успевает дать залп и уйти обратно в гиперканал на несколько секунд, лечь на курс, ведущий обратно в систему обслуживания 7. На этом, собственно говоря, все и строилось. Серьезно повредить, а в идеале и уничтожить один-два дредноута, переждать в гиперпространстве ответную атаку, и выйдя обратно схватиться с автоматическими кораблями уже по-настоящему. Страха Алекс не испытывал, им приходилось воевать, как правило именно с автоматическими кораблями, мощными, но морально устаревшими. Справятся они в этот раз. На таком корабле обязаны справиться. Главное, чтобы победа была чистой. Чтобы Роза признала. Экипаж внес свой достойный вклад. «Алекс?» «Роза», мысленно отозвался он. «Ты уверен в мастерстве Демьяна?» «Он хороший боец». «На поверхности. Но это будет космический бой. Он справится. Мы справимся». Пауза. Едва уловимая. «Удачи вам, капитан». Время истекало. Даже здесь, в замедленном виртуальном пространстве. Пусть и гиперканава перед ними. Алекс последний раз огляделся. Увидел биение белой искры. Сознание Демьяна. Воин оставался спокойным. И это радовало. Гиперканал раскрылся, и они вышли в пространство обслуживания 7. Всё было не так. Алекс охватил окружающий мир одним взглядом. Диск станции обслуживания 7 совсем рядом. Над ним сияет искусственное плазменное солнышко. Надо же, еще функционирует. Какая-то металлическая мелочь вокруг. Идентификация прошла. Останки погибших кораблей. Фрагменты защитных оболочек. Неразорвавшиеся ракеты. И три дредноута. Три исполинских шара. Все вместе. На расстоянии трех с лишним миллионов километров. Демьян, цели нерасчетные. Вижу, капитан. У нас есть около 20 секунд. В следующий миг ударило, сразу со всех сторон. Вся металлическая мелкота, вращающаяся вокруг слабого центра масс, устья гиперканала, пришла в движение. Космос заребил от энергетических вспышек. Обломки пришли в движение, устремились к серебряной розе. Дрейфующие торпеды включали двигатели, устремлялись к кораблю. Холодный мертвый металл, никчемная пыль былых сражений исчезал в ослепительной вспышке, выпуская в корабль лазерный луч. Это была засада. Гениальный в своей простоте ход замаскировать мины среди металлического хлама. Тут были и самонаводящиеся торпеды, мгновенно проснувшиеся от спячки, и лазерные спутники, наносящие удар и испаряющиеся в пекле ядерной накачки. Алекс чувствовал, сейчас это было явственнее, чем биение собственного сердца, как нарастает мощность защитных полей. Серебряная Роза вытягивала энергию из реакторов, прикрывая себя и свой экипаж. Не до ответного удара, ни до атаки по далеким дредноутам. Выдержать бы первый натиск, переждать, пока взорвутся торпеды и сгорят лазерные мины. Роза позвал он по открытой связи. Тактика. Защита, капитан. Искорка, который был Демьян, запульсировала, но промолчала. Альтернативы не было. 10-15 секунд придется потратить на то, чтобы переждать огненный шквал. А потом... Через 10 секунд после появления корабля дредноуты его увидят. Еще через 10 на розово брушится удар трех кораблей. Можно попробовать уйти. вернуть в канал, бросив всю энергию на щиты. Скорее всего они уйдут и без малейших повреждений. Уйдут, значит проиграют. В радужном коконе силовых полей, в аду термоядерных взрывов, и протонных детонаций, истыканная лазерными рапирами Серебряная Роза ждала приказа. Ждала, медленно удаляясь от гиперканала на той остаточной скорости, на которой входила в канал у Гедонии. Серебряная Роза экипажу, по моим расчетам, через три реальных секунды интенсивность атаки понизится, и мы обретем свободу маневра. — Твои предложения, — опережая Демьяна, — сказал Алекс, — разворот, всю энергию на кормовые щиты. Уход в гиперпространство. Большая потеря энергии. генераторы поля перегреты. Бой нецелесообразен, Демьян, спросил Алекс. Если боец согласится с решением Розы, тогда? Что он сделает тогда? Отдаст приказ на самоубийственную атаку? Согласится бежать? — Даю водную произнес Демьян, — после появления свободы маневра курс в открытый космос. Двигайся так, чтобы станция обслуживания 7 максимально долго прикрывала нас от одного дредноута. В виртуальном пространстве яркая метка обозначил один из дредноутов. — Залп протонными торпедами по дредноуту 2, — продолжал Демьян, помечая жертву. — Маневр сближения с дредноутом 3. Встречный бой. Детализирую. — Данный маневр имеет смысл лишь в том случае, если дредноут 2 будет выведен из строя, — холодно заметила Роза. В голосе Демьяна прозвучал металл. «Постарайся, чтобы он был уничтожен. Это твоя работа». «Да, клинч командер», — мгновенно ответила Роза. Напрягшийся было Алекс расслабился. Роза не пыталась бунтоваться или оспорить решение Демьяна. Пока не пыталась. Всего лишь уточняла ситуацию. «Капитан одобряет решение клинч командера», — произнес он. «Стратег одобряет», — подтвердила Вероника. «Первый, пятый торпедный агрегат и залп» скомандовал Демьян. Алекс уже его не слушал. Он управлял кораблем, выводя его в ту точку, где злополучная станция обслуживания 7 прикроет розу от дредноута 1. Станция – это 10-километрового диаметра диск толщиной более 100 метров. Это серьезная цель. Молотить по ней лазерами придется долго. Ракетно-торпедному оружию станция не помешает, но на это есть защитные системы Серебряной Розы. Четвертый-восьмой ракетный комплекс. Это смешно, но старая военно-морская терминология до сих пор в ходу. Есть ракета есть торпеды, хотя и те, и другие двигаются в вакууме с помощью ракетного двигателя. Просто торпедами принято называть ракетное оружие большой мощности и способное к более длительному преследованию цели. Смешно. Людям всегда не достает названий для оружия. Залп с опережением, даю координаты. На расстоянии в 10 световых секунд бой превращается не только в энергетическое противостояние, но и в схватку предвидения, в поединок, интуиции. На таком расстоянии бессмысленно целится из лазера в движущийся корабль. Он успеет уйти на тысячи километров. Но вот если удастся предвидеть вражеский маневр... Шестой-десятый торпедный комплекс. Алекс вывел корабль не просто в ту точку, где он был прикрыт от первого удара, Диск станции закрывал Розу еще и от второго. Замечательная позиция. Можно вести лучевую дуэль с третьим кораблем, отстреливаясь от ближайших ракет. Мудрое решение, капитан. В чем дело, Роза? Он почувствовал в голосе корабля что, к чему не привык. То, чего всегда боятся пилоты. Разочарование, презрение, человеческие эмоции. Им придется полностью жечь станцию. Но я полагаю, что тактический – это оправданное решение. Алекс задал вопрос, уже зная ответ. На станции есть люди. Да, дредноуты уничтожают только выходящие из канала корабли. Станцию они не трогали. Капитан? Алекс начал движение раньше, чем услышал крик Демьяна. Серебряная роза выпала из-под диска станции. Навстречу трем дредноутам и приближающейся своре ракет. Я оцениваю ваши действия как великодушные, но очень опасные, капитан. Мы потеряли все шансы победить. Вокруг Дредноута-1 расцвели огненные цветы протонного распада. Алекс видел, как рвется медь-тайка пространства, там где одна за другой детонируют торпеды, вонзаясь защитные поля Дредноута. Дредноут прекратил огонь, но он был цел, он снова вступил в сражение, это лишь вопрос времени. Мы не можем подвергать людей опасности. Ваши моральные принципы так высоки, капитан. Он не хотел врать. И не мог сейчас, когда его сознание было слито с разумом машины. Нет, Роза. Я не испытываю долга по отношению к этим людям. Мы погибаем, капитан. Она не боялась смерти. Наверное, это самое большое преимущество разумных машин. Ни одна из них не боялась небытия. Я знаю. Но Демьян... Я тоже знаю, капитан. Во время конфликта в системе Тирамису его брат близнец Димитрий, командующим эсминцем Буки-23, использовал в качестве прикрытия пассажирский лайнер. Эсминец выполнил поставленные перед ним задачи, но пассажирский корабль был уничтожен. По приговору Трибунала Московии Димитрий приговорен к выплате компенсации и отсроченной смерти. Пока Димьян выплачивает компенсацию за погибших, его брат жив. Да, Роза и впрямь все знала. Кое-что о своем клинч команды и его брате, допустившем фатальную ошибку в системе со смешными кулинарными названиями. Кое-что, но далеко не все. Мы не подвергнем опасности станцию. Наши действия делают ход сражения предсказуемым, капитан. Мы лишаемся главного козыря, человеческого фактора в управлении. Я знаю. Мы погибнем. Ты уже сообщила эту информацию? Да, мы погибнем. кикиоп капитан Алекс. Роза прекратила личную связь. Она оставалась послушной. Корабль уходил все дальше и дальше от станции. Самоубийственный бой. Она просто перестала говорить с капитаном. кики оп, достойная смерть. Что ж, для созданного халфингами корабля естественно перенять их взгляд на мир. Это будет достойная смерть. Погибнуть, но не подвергнуть опасности людей, уже полторы сотни лет существующих в изоляции. Спасибо, капитан. Это Демьян. На них накатил первый вал ракет. Лазерные турели ближней защиты открыли огонь. Защитные поля мерцали, давая отдых перегретым генераторам и позволяя произвести залп. Мелисекундное несовпадение и защитное поле пропустит вражеский ракетный к залп к кораблю. Или запрет внутри защитного кокона собственный лучевой зал Тоже ничего хорошего. — Экипаж, наш курс ведет к опасности. — Все иллюзия, капитан, но даже во сне надо вести себя достойно. Кирилл просит сказать, что гордится вами, капитан. — Вот досада, я оплатил сад великих наслаждений на месяц вперед. Демьян не стал отвлекаться. Серебряная Роза шла свой второй. И, похоже, последний бой. Лучший, умнейший и красивейший боевой корабль Галактики готовился погибнуть от трех безмозглых железок, умеющих лишь стрелять и защищаться. Как нелепо. Красота и изящество против тупой силы. Алмаз на наковальне. И запоздалая мысль, что задача капитана в том и состоит – не допускать подобных ситуаций. Он сосредоточился на управлении. Не время для самобичевания. Пока есть шанс победить, надо воевать. Если шансов нет, надо бежать. Той самой интуицией, что только и дает кораблю с экипажем преимущество, перед автоматикой вывел Серебряную Розу из-под очередного залпа дредноутов. Пока что они держались, но вокруг дредноута 1 пространство уже успокаивалось. Сейчас он снимет защитные поля и вступит в бой. Крошечное плазменное солнышко висящая над диском станции, вдруг вспухла, увеличилось в размерах вдвое-втрое. Алекс подумал о случайном попадании, которое вывело сложный механизм медленной термоядерной реакции из-под контроля. Но в следующий миг огненный шар сжался, выбрасывая копии ослепительного огня, несоразмеримый искусственному солнцу протуберанец. Пламенеющий палец штиркнул по небу и уперся в Дредноут 1, как раз защитное поле. «Есть!» — закричал Демьян. «Есть!» Там, где только что готовились к бою исполинская машина, осталось лишь клубящееся облако пламени. Из огня вынеслась одинокая торпеда и ушла куда-то в сторону. Устройство наведения еще работало, но сенсоры были сожжены. «Еще бы один!» — прошептала Вероника. Но солнышко, снова сжавшееся и побагровевшее, на новый выстрел явно было неспособно. Зато с Дон со станции срывались и уносились в космос крошечные кораблики. Алекс поставил бы 10 против одного, что это были обычные автоматические ракеты. Но Роза просветила каждую точку зеленым. Кораблики были пилотируемыми. «Демьян, прикрывай их!» – крикнул Алекс. Но спец и без того уже перенастраивал системы огня. И с безнадежной ситуацией, один большой корабль против трех больших, они внезапно оказались в ситуации – Один большой корабль прикрытия и три десятка истребителей против двух больших кораблей. А это, согласитесь, совсем другое дело. Бой длился еще три минуты. Уцелевшие дредноуты никак не могли перестроиться и выработать новую тактику. В они сосредоточили огонь на истребителях. И Серебряная Роза несколькими точными лучевыми ударами сожгла Дредноут 3. Оставшийся в одиночестве корабль пошел на сближение с Серебряной Розой. А истребители окружили его стаей злобной машкары. В начале Алексу казалось, что их слабые лазерные пушки не способны нанести врагу никакого урона. Но вот один кораблик улучил момент и ухитрился проскользнуть под защитное поле дредноута. Не снижая скорости, он сманеврировал и вонзился в дредноут в районе двигательного отсека. Экраны озарила ослепительная белая вспышка. Похоже, у них есть с собой немного антиматерии спокойно сказал Демьян, отважные ребята. Когда Роза восстановила изображение, дредноут дрейфовал, вращаясь вокруг оси. На месте двигательного отсека зияла чудовищная воронка, защитные поля исчезли, стреляли всего две или три зенитные батареи. Кораблики носились вокруг поверженного гиганта, полосуя его из своих слабых лазерных пушек. Стайка Давидов, добивающая поверженного Голиафа перочинными ножичками. «Иду на помощь», — сказал Демьян. «Оставь», — быстро сказал Алекс. «Не надо. Пусть добьют его сами. Неужели ты не видишь? У них накопилось». Еще через 20 секунд они вышли из боевого режима и пронаблюдали гибель последнего дреноута в реальном времени. «На всякий случай поглядывая на эту машкару посоветовала Вероника Демьяну. Я не удивлюсь, если они попрут на нас. Но подобных недоразумений не случилось. Через несколько минут истребители оттянулись к станции, образовав что-то вроде боевого построения. А Роза сообщила. «Один из истребителей запрашивает видеосвязь. Давай!» – кивнул Алекс. На экране перед ним появилось изображение крошечной кабины пилота. Прозрачный пластиковый кокон, глубокий ложеминт, в котором полусидела полулежала девушка, скорее даже девочка лет 15 В глазах еще пылала горячка боя и легкое подозрение. «Приветствуем вас», — звонко воскликнула она, — «я капитан сил самообороны станции Анджела Крой. Вы вошли в систему обслуживания 7 под юрисдикцией Империи людей. Даю запрос на опознание». Экран заребил тонкими цветными полосками. Алекс недоуменно покосился на Демьяна. Тот пожал плечами. «Это старый сигнал свой чужой, времен Снежной войны», раздался в его сознании голос Серебряной Розы. «Я знаю ответный код, капитан. Ваше решение?» «Отвечай». На экране снова появилось лицо девочки. Теперь восторженная, посветлевшая. «Мы так и знали. Мы знали, что Империя нас не забыла. Вы спасательная экспедиция?» «В некотором смысле», согласился «Алекс». Мы приглашаем вас быть нашими гостями. Мы очень вам благодарны. Мы не могли вступить в бой с тремя кораблями. Наших сил хватало только на один или два. Боюсь, что у вас не будет на это времени, дипломатично ответил Алекс. Мы должны помочь еще одному миру, планете Гедония. Но к вам очень скоро прилетят, не сомневайтесь. Теперь в глазах девочки был восторг и обожание. Она лицезрела сказочного героя, который только тем и занят что спасает незадачливые колонии. Скажите, а что нового в Империи? Наш Император по-прежнему Лю Син. Мы ловим некоторые радиопередачи с Джаббера, но это в восемь световых, информация запаздывает. Наш Император... Алекс посмотрел на Веронику, та больше всех интересовалась политикой. Вероника кивнула. По-прежнему Лю Син. Мы сейчас подготовим вам информационный пакет, со всеми новостями. Девочка приоткрыла рот, но промолчала. — Спрашивайте, капитан Анджела Крой. — Вежливо, — произнес Алекс, — мы будем рады вам помочь. Пища, медикаменты, кислород, энергия. — Нет, мы полностью на самообеспечении, — гордо ответила девочка. — Вы не знаете а сериал «Девочки с суринами из третьей галактики? Еще идет? — Алекс остолбенел. — Позвольте мне, капитан. Вероника переключила связь на себя. «Да, идет. Мой сын очень его любит. Если желаете, мы добавим последние семь сезонов в информационный пакет. Да, пожалуйста!» — его капитан Крой. «И если вы все-таки передумаете, мы будем рады вас принять». «Скажи, а сколько человек живет сейчас на станции?» «2034», — чеканила девочка. «Ой, нет, 2027». Вероника кивнула. «Твоя команда хорошо сражалась». «Удачи вам!» Девочка отсулитовала левой рукой. Подобный жест алекс видел в старых фильмах. И выключила связь. «И впрямь хорошо дрались», – пробосил Демьян. «Лучшие пилоты-одиночки из подростков. Особенно из девочек». «Все-таки это нехорошо, заставлять детей воевать», – вздохнула Вероника. «Но надо же как-то их использовать», – прагматично ответил Хасан. «Тем более воевать им нравится». «Конечно», – поддержал его Демьян. Нас растили подобно витязем, и полигоны наших боевых машин соседствовали с древними стенами и золотыми куполами. Познавая тайны скоротечного боя, впитывали мы тысячелетние традиции, перемежали занятия аэродинамикой и тактикой небесных битв с чтением духовным, восхищаясь и стремительным полетом кораблей и белоснежным чудом храмов, крылатые полубоги, кшатрии пикирующих атак. — сказал Хасан. Демьян прервал свою вдохновенную речь. — Сноска. У Алекса создалось ощущение, что боец цитировал какую-то книгу. Конец сноски. И смущенно посмотрел на товарищей. Все деликатно молчали. — В общем, хорошо воевали ребятки, — пробормотал Демьян и вперился взглядом в экран. «Роза, приготовь для обитателей станции информационный пакет», — попросил Алекс. «Новости, кино, мультики. Ну, сама понимаешь». «Уже передано», — коротко ответила Роза. «А ведь неплохо размялись», — подал голос Тресси. «Ха!» «Как твое состояние, Роза?» — спросил Алекс. «Практически без повреждений. Ну и как с проверкой?» Алекс иронически улыбнулся. «Разумеется, никак. Проверка не пройдена. «Почему?» Алекс даже дёрнулся, пытаясь вскочить с кресла, но работающие в боевом режиме крепления его удержали. «Как это не пройдено?» «Без помощи обитателей станции мы не смогли бы победить». «Или же победили, но с большим уроном для боеспособности. Я не могу характеризовать действия экипажа как адекватные». Роза помолчала секунду и добавила. «Мы победили. Мне очень жаль». Но вы должны признать, капитан, что экипаж действовал не лучшим образом.